Далее описывается кончина Сократа, его прощание. Его последние слова были «Критон, а склепию-то мы должны петуха. Воздайте, непременно позаботьтесь». Люди отдали петуха асклепию, когда они вылечились от болезни, а Сократ вылечился от лихорадки жизни. Такова, заключает Федон, была кончина нашего друга, человека, как мы можем утверждать, из всех тогдашних людей, каких мы знали по опыту, самого лучшего, самого рассудительного и самого справедливого. В течение многих веков платоновский Сократ был образцом для последующих философов. Что мы должны думать о нем в этическом отношении? Меня интересует лишь человек, каким его изобразил Платон. Его заслуги очевидны. Он равнодушен к мирскому успеху. Настолько лишен чувства страха, что остается спокойным, вежливым и юмористически настроенным до самой последней минуты, больше заботясь о том, что он считает истиной чем о чем-либо ином. Однако у него имелись очень серьезные недостатки. Он недобросовестен и прибегает к софизмам в своих аргументах. Он использует интеллект скорее для того, чтобы доказать желательные для него выводы, чем для беспристрастных поисков знания. В нем есть что-то самодовольное и елейное, напоминающее дурной тип церковника. Его мужество перед лицом смерти – Было бы более замечательным, если бы он не верил в то, что ему предстоит наслаждаться вечным блаженством среди богов. В противоположность некоторым из его предшественников, Сократ не обладал научным мышлением, но решительно доказывал существование вселенной, соответствовавшей его этическим идеалам. Это измена истине, И самый худший из философских грехов. Мы можем верить, что как человек он был допущен к общению со святыми, но как философу ему потребовалось бы долго пребывать в научном чистилище.